По славянофильскому идеалу народ предоставляет правительству, как внешней, выделенной им из себя власти, все целые и неограниченные права действия и закона. Поэтому, если правительство действительно и законно ограничивает или даже совсем упраздняет публичное слово, то оно нисколько не выходит из пределов своего полномочия и автор записки со своей политической точки зрения не имеет права возражать против такого правительственного действия. К чести для себя он оказывается непоследовательным, и в этой непоследовательности все действительное достоинство его произведения. Записка о внутреннем состоянии России, явившаяся на границе двух эпох новейшей русской истории – обозначает вместе с тем срединную точку в истории самого славянофильства. Ею завершается развитие славянофильской мысли, и начинается проверка этой мысли на деле. Правдивая и беспощадная критика современной русской действительности, ясное, хотя и недовольно глубокое сознание главной причины наших зол, И, наконец, прямое и решительное требование того, что нужно для России, вот положительное, истинно-патриотическая страна славянофильства, ярко выступающая и в записке Аксакова. Правда, практический вывод из его превосходной критики предсевастопольского режима ограничивается преимущественно лишь одним требованием – свободы мнения и слова. Об остальном он только упоминает в нескольких словах. Но этот недостаток был восполнен другими членами кружка, в особенности Самариным, Иваном Аксаковым, Кошелевым, которые и словом, и делом поддерживали все необходимые преобразования прошлого царствования, примыкая в этом отношении к лучшим представителям западничества. И те, и другие одинаково желали более полного и последовательного проведения начатых правительством реформ, и никакого даже оттенка различия нельзя заметить между этими двумя направлениями по всем жизненным вопросам. Если, например, Иван Аксаков, развивая далее главное требование, выставленные в записке его брата, с особенную настойчивостью доказывал потребность свободы мнений и слова в области религиозной, то в этом он шел рука об руку с редактором русского вестника, тогдашнего передового органа либерального западничества. Вот что писал, между прочим, Катков в 1858 году в официальном объяснении цензурному комитету. «Мы не видим, почему не могли бы мы говорить свободно о положении церкви и духовенства в нашем Отечестве. Гласность относительно этого предмета важнее, чем по какой-либо другой отрасли жизни. Нельзя без грусти видеть, как в русской мысли постепенно усиливается равнодушие к великим интересам религии. Это следствие тех преград, которыми хотят насильственно отделить высшие интересы от живой мысли и живого слова образованного русского общества. Вот почему в литературе нашей замечается совершенное отсутствие религиозного направления. Где возможно повторять только казенные и стереотипные фразы, там теряется доверие к религиозному чувству, там всякие по неволе совестится выражать его, и русский писатель никогда не посмеет говорить публике тоном такого религиозного убеждения, каким могут говорить писатели других стран, где нет специальной духовной цензуры. Это насильственная недоступность, в которую поставлены у нас все интересы религии и церкви, есть главная причина того бесплодия, которым поражена русская мысль и все наше образование. Она же, с другой стороны, есть корень многих печальных явлений в нашей внешней церковной организации и жалкого положения большей части нашего духовенства. Неужели нам суждено всегда обманывать себя – и сплетенную ложью пышных официальных фраз убаюкивать нашу совесть и заглушать голос вопиющих потребностей. В таком великом деле мы не должны ограничивать горизонт наш настоящим поколением, и с грустью должны мы сознаться, что будущность нашего Отечества не обещает добра, если продлится эта система отчуждения мысли. Этот ревнивый и недоброжелательный контроль над нею. Недобром помянут нас потомки наши, вникая в причины глубокого упадка религиозного чувства и высших нравственных интересов в народе, чем грозит нам не очень далекая будущность России. Признаки этого упадка замечаются и теперь, и нам, живущим среди общества, и имеющим возможность наблюдать жизнь в самой жизни, а не в искусственных препаратах, признаки эти заметнее, нежели официальным деятелям, которые по своему положению иногда при всей доброй воле не могут усмотреть, не только оценить многих характеристических явлений в народной жизни, никакое праздное. Дерзкое и ложное слово, прорвавшееся при свободе, не может быть так вредно, как искусственная и насильственная отчужденность мыслей от высших интересов окружающей действительности. При свободе мнения всякая ложь не замедлит вызвать противодействие себе, и противодействие тем сильнейшее, тем благотворнейшее, чем резче выразится ложь. Но нет ничего опаснее и гибельнее, равнодушия и апатии общественной мысли. Это рассуждение, не утратившее своей правды и своего жизненного значения и после 30 лет, могло бы войти не только по мысли, но и по приемам аргументации в состав тех превосходных статей о религиозной свободе, которые украшают собрание сочинений Ивана Сергеевича Аксакова. Неуклонно обличая грехи и болезни русской жизни, прямо и громко требуя для нее исправления и исцеления, деятельно поддерживая все начинания правительства, направленные к этой цели, славянофилы заодно с западниками сослужили добрую службу России и доказали на деле свой истинный патриотизм. Вероятно, за эту заслугу им дано было не дожить до того времени, когда стало ясно, что плевелы, посеянные ими же вместе с добрым зерном гораздо сильнее этого последнего на русской почве, и грозят совсем заполонить наше поле, сознание и жизнь. Вместо объективно достоверных общечеловеческих начал правды. Славянофилы в основании своей доктрины поставили предполагаемый идеал русского народа, то есть на самом деле лишь идеализацию того фактического, исторически сложившегося строя русской жизни, которого видимые проявления в современной им действительности подвергались с их стороны такой жестокой критике. Вопреки истории и здравому смыслу приписывая все зло русской действительности реформам Петра Великого, они в качестве общественного идеала противопоставляли этой действительности какую-то смесь из допетровской археологии, из требований христианской морали, из тех социально-политических стремлений, которые они бессознательно себе усвоили вследствие своего европейского образования и своего близкого общения с западническими кружками сороковых годов. Но все эти искусственные прекрасные усложнения – Более рекомендующие нравственные чувства и образованность московских пророков, нежели их логику, должны были спасть как шелуха, и обнаружить настоящее зерно доктрины, именно преклонения перед татарско-византийскую сущностью мнимого русского идеала. Действительно, идеал русского народа, наверное, не так прост, как думали славянофилы, но о нем пока возможны только гадания. А на почве той исторической действительности, которую идеализировало славянофильство, дело представляется в таком виде. Русский народ создал государство могучее, полноправное, всевластное. Через него только Россия сохранила свою самостоятельность, заняла важное место в мире, заявила о своем историческом значении. Это государство живо и крепко всеми силами стомиллионной народной массы, видящей в нем свое настоящее воплощение. И вот против этой огромной реальной мощи, вполне и безусловно признавая ее права, узаконяя их навеки, Выступает кружок литераторов с неким идеальным противовесом в виде заявления о свободе духа и прошения о свободе мнения, который будто бы желает русский народ и даже желал во времена Рюрика, но которое на самом деле есть лишь благое пожелание этих самых литераторов, стесненных в своей журнальной деятельности. Бывали, правда, примеры, что несколько безоружных идеалистов выступали против целого света и поворачивали всемирную историю, но за ними, наверное, было что-нибудь такое, чего не оказалось у славян Прежде всего, те древние идеалисты были в самом деле не от мира, тогда как наши, московские, от мира, и притом от мира довольно маленького. Да и идеалистами-то они были только по недоразумению. Разъяснить это недоразумение, утвердить славянофильскую доктрину на ее настоящей, реальной почве и в ее прямых логических последствиях — вот дело, которое с блестящим успехом выполнил покойный Катков. В этом его действительная заслуга, дающая ему видное место в истории русского сознания. В Каткове старое славянофильство нашло свою немезиду. С этой точки зрения московский публицист требует от нас особенного внимания. Около половины исторического человечества издавна живет верою в Бога, как в абсолютную силу, перед которую уничтожается человек. Эта вера нашла себе полное выражение в мусульманской религии, которая сама себя называет исламом, что значит покорность или резигнация перед высшую силой. У нас в России среди псевдохристианского общества явился такой ислам, но только не по отношению к Богу, а по отношению к государству. Пророком этой новой, или лучше сказать, возобновленной религии был Катков в последние 25-летие своей деятельности. С подлинным мусульманским фанатизмом Катков уверовал в русское государство как в абсолютное воплощение нашей народной силы. Как для правоверного последователя Корана всякое рассуждение о сущности и атрибутах божества кажется празднословием или же преступную хулою, так Катков во всяком идеальном запросе, обращенном к его кумиру, усматривал или бессмысленные фразы, или замаскированную измену. Невидимая народная сила воплотилась в видимой силе государства. Этой силе вовсе не нужно выражать какую-нибудь идею, соответствовать какому-нибудь идеалу, она не нуждается ни в каком оправдании, она есть факт, она просто есть и этого довольно. От человека требуется признать ее безусловно и бесповоротно, покориться и отдаться ей всецело, совершить одним словом акт ислама. Вспоминая в 1869 году о том, как он сам, несколько лет перед тем впервые совершил этот акт ислама, Катков писал, «Пока народ живет, он есть сила, проходящая через миллионы людей, неведома для них самих». «Что это за сила? Об этом можем мы толковать на досуге, но эта сила есть». В обыкновенную пору она бывает неслышна и незаметна, но бывают минуты, когда она пробуждается и встает самолично в миллионах людей. Как буря, ничем неудержимая, она погонит столбом эти мириады пылинок, не спрашивая, что каждый из них думает или хочет. Все закружится в урагане, когда поднимется эта сила, столь же слепая, столь же неумолимая, Как и всякая сила природы. Мелкая и великая, умная и глупая, Ученая и невежественная Все равно охватит одна могучая сила. Волей или неволей, все покорится ей, Но одних она сотрет, других возвысит, Благо тому, чья мысли и чувства совпадут в один ток с народным влечением, в ком народная сила найдет свой разум и свою волю, кто послужит ей живым и сознательным органом, благо тому, но та же сила повлечет бессознательно и тех, кто и не хотел бы, повлечет, не справляясь о наших мнениях. Этот языческий культ народа неоткатково ведет свое начало. Но Катков первый очистил его от посторонних примесей. Славянофилы, обоготворяя русский народ, приписывали ему всевозможные идеальные качества. Константин Аксаков, например, объявлял, что этот народ, как он есть, не только лучше всех других народов, но даже есть единственный хороший, единственный христианский народ. Эта намеренная и искусственная идеализация своего народа, очевидно, уже предполагала религиозное отношение к нему. На самом деле славянофилы поклонялись русскому народу не потому, чтобы он действительно был воплощением христианского идеала, а, напротив, они старались представить его себе и другим в таком идеальном свете, потому что уже поклонялись ему, каков бы он ни оказался. Он был для них не по-хорошу мил, а по-милу хорош. В таком естественном отношении к народу не было бы ничего предосудительного со стороны людей простых, живущих одной непосредственной жизнью, но как исповедание мыслящих умов. Представители общественного сознания оно заключало в себе явную фальшь. Этой фальши уже нет в воззрении Каткова. Он имел мужество освободить религию народности от всяких идеальных прекрас и объявить русский народ предметом веры и поклонения не во имя его проблематических добродетелей, а во имя его действительной силы. Относительно Каткова я должен здесь сделать ту же оговорку, что и относительно славянофилов. Я знаю, что он в частной жизни искренне держался христианского благочестия, но до этой личной религии нам также мало дела, как и до того, что он был добрым начальником для своих друзей. То, что он проводил в своей публичной деятельности, не имело ничего общего с христианской религией, а был лишь явным национально-государственным исламом. Но эта сила проявляется, по выражению Каткова, самолично лишь в исключительные минуты, постоянного же своего выразителя и представителя. Она имеет в государстве, в признанной и уполномоченной ею правительственной власти. В религии национализма правительство есть живое личное слово обожествленного народа. И если славянофилы требовали свободы для какого-то другого слова, то это было только их личное требование. Ничего не видно, чтобы современный русский народ желал дополнять действия, признанные им неограниченной государственной власти, посредством свободы мнения, в виде ли совещательного собрания или же свободной печати, одно из двух, или правительство» по тайному усмотрению промысла, всегда неуклонно исполняет свое назначение. И в таком случае нет никакой надобности в заявлениях свободного мнения земли по государственным вопросам, такие мнения только мешали бы правительству и вместе с тем отвлекали бы народ от его настоящего занятия, которое состоит в том, чтобы предаваться жизни духа и духу жизни, или же государственная власть, как это и случилось... По мнению славянофилов, впрочем, совершенно ложному, при Петре Великом может уклоняться с истинного пути и действовать во вред народу, и в таком случае одного свободного мнения, чтобы помочь беде, слишком мало. Словом, идеальные дополнения, которыми предшественники Каткова хотели снабдить все властные государства, были или излишни или недостаточны. Но признать последнее значило бы изменить истинно русскому пути. Катков остался ему верен и объявил, что верно подданническая присяга есть единственная гарантия общественных прав, а внимание высших государственных сфер голосу правоверных публицистов есть настоящая свобода печати. Когда одно время это внимание, по-видимому, ослабело, Котков хотел отказаться от публичной деятельности, ибо объявил он «все остальное мираж на болоте». Обожествление народа и государства как фактической силы заключает в себе логически отрицание всяких объективных начал правды и добра. Сам Катков, хотя иногда близко подходил к этому заключению, однако не вывел его прямо и решительно. Он был для этого слишком образованным человеком, слишком европейцем. Самое его преклонение перед стихийную силою народа имело отчасти, как мы далее увидим, философскую подкладку, будучи связана с идеями шеллинговой позитивной философии. Может быть, помешало и личное религиозное чувство. Но история сознания имеет свои законы, в силу которых всякое идейное содержание, истинное или ложное, исчерпывается до конца, чтобы в последних своих заключениях найти свое торжество или свое обличение. Крайние последствия из воззрения Каткова выведены ныне его единомышленниками, в них он нашел свою немезиду, как сам он был немезидую славянофильства. Родоначальники нашего национализма, объявляя, что русский народ есть самый лучший, разумели под этим, что он полнее и глубже других воспринял и усвоил вселенские, общие человеческие начала истины и добра. Если так, то для русского народа И для славянофилов, как носителей его самосознания, являлась прямая обязанность действовать в смысле полнейшей и глубочайшей солидарности со всем прочим человечеством во имя общих принципов и интересов. Но хотя славянофилы и утверждали на словах, что русские начала — суть вместе с тем и вселенские, на самом деле они дорожили этими началами только как русскими. Господствующий тон всех славянофильских взглядов состоял все-таки в безусловном противоположении русского, нерусскому, своего, чужому. Московские пророки никогда не отступали от этой первой лжи, которая у лучших из них была лишь прикрыта, но не упразднена усвоенными извне стремлениями к общей человеческой истине и справедливости но краски чуждые с годами спадают ветхой чешуей. Прекрасы вселенской правды отпали, и осталось лишь утверждение национальной силы и исключительного национального интереса. Как настоящий фон славянофильства выступил катковский ислам, предоставлявший всякому на досуге рассуждать о качествах народной силы, но требовавший, прежде всего, слепого и безусловного преклонения перед эту силою, потому что она — сила. Но и тут еще есть двойственность, требующая разрешения. Пренебрежительная почтительность с которую Катков относился к общечеловеческим идеям и интересам как к предмету досужих размышлений, без всякого влияния на действительность, могла быть для общественного сознания лишь переходным моментом. Нельзя допускать интерес ко вселенской правде и вместе с тем отодвигать его на задний план, систематически принижать его перед слепою стихийную силою. Или вселенская правда выше и важнее всего, или ее вовсе не существует. К этому последнему решению и дилеммы сознание русского общества пришло в наши дни. Принципиальное отрицание истины как таковой во имя национальных вкусов, отвержение справедливости как таковой во имя национального своей это отречение от истинного Бога от разума и от совести человеческой, сделалось теперь господствующим догматом нашего общественного мнения. Человечество есть пустое слово, поэтому никаких объективных, общеобязательных или всечеловеческих норм и идеалов нет и быть не может. Понятие об истине сводится к понятию о том или другом народном складе ума А понятие о высшем благе совпадает с понятием национального интереса. Вот то новое слово, которое предвещали и подготовили нам славянофилы Сознательно и самодовольно провозглашаемое известными и неизвестными писателями, оно воспринимается читающую толпою как неприложная основа всех суждений и разом освобождает общественное сознание от стеснительных требований логики и совести. Ведь общечеловеческих критериев истины и добра не существует, а мнение чужих, европейцев, для нас не обязательны. Из множества выражений умственного и нравственного одичания в современной русской печати я изберу одно не потому, чтобы оно было лучше или хуже других, а потому, что оно имеет более серьезную видимость и принадлежит, если не ошибаюсь, профессору одного из наших университетов. Вот как рассуждает этот представитель нынешней русской науки. Может ли нас радовать похвала иностранца? Говоря по справедливости, нет, потому что эта похвала свидетельствует только о сходстве данной стороны нашей жизни с соответственной стороной чужой жизни. Может ли нас огорчать порицание иностранца? Тоже нет, потому что оно есть лишь констатирование несходства, И чем энергичнее иностранец бронит и негодует, тем он сильнее подчеркивает это несходство и ничего больше. Конечно, когда чужеземный доктор бронит наше здоровье, порицает ритм нашего сердца или звук нашего дыхания, тогда мы имеем основание тревожиться и огорчаться. Существенное различие между врачами заключается в том, что одни из них могут быть хорошими, другие плохими, а не в том, что одни из них немцы, а другие французы или русские. Врач, к какой бы он стране или народности не принадлежал, имеет общие и твердое мерило для своих суждений, а именно представление о нормальном человеке. Представление, добытое точным изучением человеческого организма во все течение его существования, от зачаточного фазиса до момента смерти и всех анатомических, физиологических и патологических сторон его природы. Совсем не то представляет собою этическая сторона нашей жизни. Здесь нельзя установить неизменный и объективный образ нормального человека. Наука бессильна в данном случае, потому что перед нею нет определенного, законченного объекта, к которому бы она могла приступить с своими операциями констатирования. Этическое добро и совершенство составляет цель человечества, но люди еще не достигли и не осуществили эту цель. Человечество еще в походе, оно любит добро. И желает его, но еще не знает его, потому что знать в строго научном смысле этого слова можно только то, что было и что есть. За отсутствием объективного и научно утвержденного образа должного или идеального людям остается самим формулировать или создавать его. И различные части человечества, на которые оно распалось под влиянием естественных причин, создают, как могут, свои путеводные идеалы. Они стремятся к ним не потому, что будто бы знают их объективную истинность, а потому что любят их всем существом.